«Новое тело». «Почему так холодно?» — спросила Нелли, стуча зубами. «Ничего не холодно», — ворчливо ответила няня, но, тем не менее, встала и прикрыла окно. Затем вернулась в кресло, положила могучие руки на подлокотники и снова нахмурилась. «Ну что же ты, Жанна!» — воскликнула девочка. «Тут радоваться надо...» «Чему это мне радоваться? Бред какой-то!» То ты ничего не чувствуешь, хоть пытай, то за одну ночь становишься принцессой на горошине. Чудо чудное. Нелли с носом укуталась в плед, который принесла няня. Кожа зудела, все тело покалывали крохотные иголочки. Почему она раньше не замечала, какой этот плед колючий и вредный? — Не чеши, а то расчешешь до крови. — Не расчешу. Я теперь все понимаю. Нелли обманывала. Она не понимала, что творится с ее телом. Оно будто бы обновлялось. С ним происходили какие-то превращения. Волны новых ощущений вливались от всех рецепторов кожи, и девочке казалось, что она парит у самого потолка. Да, прежде она была гусеницей в мире бабочек, а ночью окуклилась и теперь тоже должна стать бабочкой. Она все чувствует. Она нормальная. Пару часов назад она вопила от той крутящей, ноющей, дёргающей силы, что поселилась у неё в колене. А ободранная ладонь вдруг стала такой... Нелли не могла сначала подобрать нужного слова... «Чужой». Ладонь стала чужой. Хотелось избавиться от неё. На её крики прибежала няня. Волосы всклокочены, на щеке запёкшийся след слюны, глаза как лампочки. Сначала думала, что Нелли притворяется... Потом послушала ее причитание и поверила. Вот что. Нужно сходить к врачу. — Ура! Идем, идем! — Подожди, еще только пять утра. Стали ждать рассвета. Девочка в десятый раз рассказывала, как проснулась и почувствовала что-то в колене. В пятидесятый раз спрашивала. — Жанна, это ведь боль, да? Няня пожимала плечами, терла заспанные глаза. — Наверное. Она словно чего-то не договаривала За завтраком Жанна опустила ложку в тарелку с кашей, почесала в затылке. — Это как его? — Раньше у тебя так было? — Не было. — А что, если снова, ну, ты перестанешь чувствовать боль? — Так ты сразу говори. — Конечно, — проговорила Нелли с набитым ртом. Через час они сидели в приемной. Молодой доктор Перлов-Щербинцев с красивым пробором и смешными подстриженными усиками вышел в коридор, пожаловался, что у него сегодня много маленьких пациентов и попросил немного подождать. Он каждый раз повторял при встрече, что очень рад видеть Нелли, ведь она его особенная пациентка, а сегодня забыл. Девочка вся сияла, когда это слышала. Вот доктор, наверное, порадуется, когда узнает, что теперь она здорова. Жанна вредина над Нелли подшучивала, Говорила, что доктор благодаря ее редкому заболеванию успешно защитил Кандидатскую, и поэтому так приветлив с ней. Нелли впервые услышала об этом, когда ей было шесть лет. Кандидатская представилась ей уже немолодой дамой, которую врач почему-то должен был защищать. На всякий случай маленькая Нелли поглядывала по сторонам. Не появится ли в коридоре эта госпожа Кандидатская? Сейчас выйдет из кабинета в кокетливой шляпке и залопочет. «Ох, доктор, как хорошо, что вы меня защитили! Я вам так благодарна!» Девочка рассказала о своих опасениях няне, и Жан смеялась так, что начала икать. С тех пор, уже шесть лет, при каждом походе в детское отделение, няня останавливалась посреди коридора, дергала Нелли за руку и, указав на какую-нибудь даму, говорила, «Смотри, вот она, кандидатская!» Нелли вынырнула из мыслей, когда дверь распахнулась, и из кабинета вышли какие-то карапузы с родителями. Следом появился доктор Перлов-Щербинцев. Улыбка сияла на его лице до тех пор, пока няня не нашептала ему что-то на ухо. Это был самый странный осмотр из тех, на которых Нелли бывала. Обычно ей приходилось послушно поворачиваться, то поднимать, то опускать руки — А доктор стучал молоточком, покалывал тупой иголкой и задавал кучу веселых вопросов. Например, падала она или нет, пыталась ли самостоятельно поднимать какие-нибудь тяжести. Часто во время осмотров Нелли просто болтала с доктором. Его постукиваний и уколов она почти не замечала. Теперь же, всякий раз, как только он легонько прикасался к ней, девочка громко вскрикивала, отчего Перлов Щербинцев то и дело встрагивал. «Что?» — спросила Жанна, заглядывая доктору через плечо. «Не притворяется? Неужто наша девочка и впрямь?» «И впрямь!» — глухо повторил он и посмотрел на Нелли, как на последнего единорога, которому только что обломили рог. Болевая чувствительность вернулась. Девочка переводила взгляд с няни на доктора и обратно. «А где громкое «ура»? Где фанфары и хлопушки?» Поймав ее растерянный взгляд, Серлов Щербинцев произнес. «Поздравляю! Теперь вы можете жить полноценной жизнью!» «Стоп, стоп, стоп!» — скороговоркой заговорила Жанна. «Разве такое бывает?» «Да какая разница?» — начала Нелли, но няня ее перебила. «Молчи! Видишь, старшие разговаривают!» «Так что, доктор, разве такое бывает?» «Пол жизни не чувствуешь боли, и вдруг, раз, все в порядке?» Врач пожал плечами. «Мы так мало знаем про анальгезию!» Случаев один на миллиард. — Вы же на эту тему кандидатскую защитили, — сказала Жанна, свирепо щурясь. — И потом, редкий случай у вас перед носом. — Ну вот, опять это кандидатское вздохнула Нелли. Доктор нахмурился, погладил пальцами тонкие усики. — Я удивлен не меньше, чем вы. Я знаком со всеми опубликованными материалами о таких больных, но ни в одном источнике не упоминается о случаях исцеления. Люди рождаются с такой особенностью, и их состояние не меняется со временем. Он обратился к Нелли. «Случилось что-нибудь особенное, прежде чем ты начала чувствовать боль?» Девочка сожмурилась вспоминая. «Да!» — воскликнула она. «Я каталась на колесе обозрения». «Ты и раньше каталась на колесе обозрения», — мрачно парировала няня. Доктор вздохнул, и Нелли стала жаль его. Ещё я упала на камни и ободрала руку. Он осмотрел её ладонь. — И ты почувствовала что-нибудь в тот момент, когда упала? — Ничего не почувствовала. Возможно, падение каким-то образом обострило чувствительность. — Да бросьте! — перебила его Жанна. — Я с ней день и ночь. Девочка постоянно падает и что-нибудь расшибает. У неё талант. Ещё колено не зажало с прошлого раза. Доктор на всякий случай прощупал колено. Нелли поморщилась и снова вскрикнула. Чтобы успокоить девочку, он легонько коснулся ее руки. От неожиданности Нелли отдернул руку. Возможно, болевой порог у нее сейчас еще выше, чем у обычного человека. Мозг приспосабливается к новым условиям, настраивается. А колено? Колено уже в порядке. Пару дней поболит, и все. Можно пробовать ходить. Он бессильно опустил руки. «Жду вас через неделю на повторный осмотр. И если состояние изменится, сразу ко мне». Няня запыхтела, пошла к выходу. Девочка повернулась и, чтобы поднять доктору настроение, сказала, «Классная музыка у вас играет». «Музыка?» — не понял доктор. «Да, это Пинк Флойд. Мой папа давал мне слушать эту группу». Перлов Щербинцев сглотнул, повернул голову в сторону стола. Там, в дальнем углу, стоял его портфель во внутреннем кармане которого лежали плеер и наушники. Он подошел ближе, поднес ухо к самому портфелю, но ничего не услышал. Достал наушник и вставил в ухо. Протяжный космический вой гитары, мерные удары барабанов. Точно, Пинк Флойд. Забыл выключить по пути на работу. — Как ты? — начал он и осекся. В кабинете уже никого не было. Доктор нахмурился, вышел в коридор, увидел крепкую фигуру Неллиной няни, исчезающую за поворотом. «Нам заходить?» — спросила мамаша с младенцем на руках. Солнце заливало зимнюю улицу. Трескучий рядок ломался под подошвами, словно прозрачный леденец. Нелли что-то насвистывала, пока няня говорила по телефону. «Она снова шла на своих двоих! Какое наслаждение!» Девочка повернулась, проехалась каблуком по длинной полоске льда, оставив груду осколков. — С кем ты там говоришь? Няня поднесла палец к губам, отмахнулась. — С кем, Жанна? — не отставала Нелли. — С твоей мамой, — буркнула няня и стала дальше слушать торопливый взволнованный голос в трубке. — Я первое хотела рассказать, — девочка скрестила руки на груди, выпятила губу. Тем временем Жанна закончила разговор. Нелли даже задохнулась от возмущения. Мало того, что Жанна первой сообщила маме главную новость, так еще и поговорить не дала. — Не строй моську, — небрежно кинула няня. — Мама сейчас в аэропорту. Она говорит, что отменили второй рейс. Она прождала почти десять часов и едет обратно в гостиницу. — Значит, она не приедет сегодня? — Нет, не приедет. — И ты ей все рассказала? — Ничего я не рассказала. Времени не было. Теперь уже Нелли не знала, на что ей обижаться. — А еще меня называйте бесчувственной. — пожаловалась девочка. — Никому нет дела до того, что у меня случилось. Няня вздохнула, насупилась и пошла вперед, толкая перед собой пустую инвалидную коляску. Нелли остановилась. — Жанна! — Ну что ты кричишь? — Почему ты не рада? — Я рада, очень рада. — Что-то незаметно. Няня неловко поправила шарф, словно он ее душил. — Я просто живу на свете подольше твоего и знаю, что ничего не дается даром. — Ты что, боишься? — Конечно, боюсь. Вдруг все возьмет и вернется. Однажды утром ты схватишься за горячую сковороду и снова ничего не почувствуешь. Не хочу я видеть твои слезы. Девочка остановилась, подумала, потом пошла дальше, чуть прихрамывая, и, поравнявшись с Жанной, сказала, — Даже если так, я хотя бы узнала, что такое боль. И мне понравилось. Она вгляделась в хмурое лицо няни в надежде отыскать намек на улыбку. — Ты еще чего-то боишься, Жан? — Угу. — Чего? — Если ты здорова, я больше тебе не нужна. Теперь ты все сможешь делать сама. Смекаешь? Нелли вытаращила глаза. Она много раз представляла себе, как выздоровеет, снова пойдет в школу, а потом в парк аттракционов. Наконец-то она поймет, почему так восторженно кричат дети, когда состав из вагонеток скользит с крутой горки. Но и в школе, и в парке няня неизменно стояла где-то рядом за спиной, как неотъемлемая часть мечтаний. — Не вешай нос! — Жанна положила свою тяжелую ручищу ей на плечо. — Зато теперь ты здорова! — Лучше быть здоровой и с тобой, — подумала девочка, но так и не сказала этого вслух. У них с няней были непринятой нежности. Глупо получается. Они с Жанной так мучили друг друга, иногда прям убить одна другую хотели, а теперь им не расстаться. Зачем тебе уходить? Мама скоро опять поедет в командировку и одну меня не оставит. Твоя мать сказала, что берет бессрочный отпуск до возвращения отца из полета. Нелли шумно вздохнула. Нет ничего хуже, чем оставаться дома с мамой. Они переругаются в пух и прах. У нее разболелось колено, и она села в кресло. — Нет, нет, нет, — сказала Жанна. — Давай-ка на своих двоих. — Ну, у меня нога болит. — Ничего, — доктор сказал, — нужно разрабатывать. «Жанна!» «Что?» «Не уходи!» «Не мучай меня!» «Я не мучаю!» «Сказать по правде, — начала няня неловко, — мне что-то совсем тяжко с тобой в последнее время». Девочка нахмурилась. Потом какая-то мысль заставила ее улыбнуться. «Придумала! Я больше не буду тебя доставать. Совсем, понимаешь? И буду делать все, что ты говоришь». «Дело не в этом», — промямлила Жанна. «Просто я выдохлась». Тоже хочу взять отпуск, отоспаться пару недель. Проклятая бессонница. Нелли внимательно вгляделась в лицо няни и только сейчас заметила, какие у нее темные круги под глазами. Почему ты не спишь? Сама не знаю. Раньше такое было после недели непрерывных тренировок. А сейчас, знай себе, убирайся, готовь дотолкай толкай кресло с твоей тушкой. А к вечеру, как мешком по голове дали, уснуть не могу. Жанну ты что ты же силач да я сама себе не нравлюсь. они дошли до остановки, постояли молча вдыхая свежий морозный воздух. Было тихо и хорошо, только в небе два раза крикнула чайка. Дорога была пустой ни одной машины. наконец вдалеке показалась крохотная двигающаяся точка, затем она превратилась в пятнышко поблескивающее стеклами. «Это наш автобус», — сказала Нелли. «С чего ты взяла?» «Просто наш, и все». Жанна хмыкнула, сощурила глаза. «Даже ты не увидишь отсюда номера. А мне не нужно. И так знаю, что наш». Девочка сладко зевнула. «Там еще эта кондукторша, которая раньше была актрисой. Ну, помнишь? Она вчера на нас накричала, когда мы встали на проходе». Няня ничего не ответила, только скривила губы в этакую ухмылку. «Хорош выдумывать». Автобус приблизился, и Жанна разглядела 121 номер, который шел до их дома. Впрочем, это совпадение ничуть ее не удивило. Двери с шипением открылись, они вошли, и няня запыхтела, пытаясь протолкнуть коляску, зацепившуюся за поручень. — Не задерживаемся на проходе! — зазвенело в ее ушах знакомое сопрано. Жанна вздрогнула и оглянулась на сухонькую сторожку кондуктора. Это она любит рассказывать пассажирам, как раньше работала в театре. Нелли видела, что брови у няни поползли вверх. Девочка села у окна и захихикала в кулак. Жанна приземлилась рядом и недовольно поюрзала в кресле. «Думаешь, я не знаю, как ты догадалась? Просто автобус с этим кондуктором всегда идет примерно в десять». «Хорошо», — смиренно ответила Нелли, пытаясь сдержать улыбку. «То-то», — сказала няня, — «и не строй из себя послушную девочку. Я вижу тебя насквозь». «Жанна!» «Что?» — Голос этой кондукторши слышно за несколько километров. Я слышала, как она спорит с водителем. — Это невозможно, — ответила няня, подумав, и угрюмо уставилась в окно. Нелли не стала спорить. Она заболтала ногами, чувствуя, как мышцы наполняются теплом, а в колени покалывают крохотные иголочки. Возможно, если бы Жанна не была в этот день такой рассеянной, она бы заметила, что перемены, происходящие с ее подопечной, не ограничиваются появлением болевой чувствительности. Сама Нелли лишь смутно догадывалась, что превращения еще продолжают происходить с ней. С рождения, лишенной возможности ощущать боль, она чувствовала, что с ее глаз, а также с ушей, носа и кожи, будто спадает какая-то туманная пелена, не дававшая жить в полную силу. Они вышли из автобуса и пошли к дому, Теперь Нелли слышала шелест перьев, пролетающей в небе чайки, дыхание человека, спящего за стеной. Замечала оттенки, которых раньше не видела на знакомой улице. Аптека напротив ее окон, оказывается, была бледно-розовой, а прежде казалась просто серой. Нянина сумка из кожи землистого цвета отливала кофейным золотом с янтарными бликами. А запах булочный Нелли теперь чувствовала за квартал. В какой-то момент девочка ощутила себя всесильной. Она с помощью звуков и запахов могла проникать в квартиры людей и узнавать их секреты. Могла на расстоянии осязать предметы, их температуру и плотность. Затем все ощущения начали смешиваться. Цвета стали иметь запах, звуки вибрировали. Веселое солнце закружилось над головой, понеслось, как на карусели между домами. Нелли почувствовала, что проваливается в бездонный колодец, летит вниз. Все чувства слились в единый шар, и этот шар был чистой, нестерпимой болью. Девочка зажмурилась и сжалась, ожидая удара о землю. Жанна по привычке вовремя оказалась рядом. Подхватила ее, не дала упасть. Прежде чем провалиться в темноту, где не было ничего, даже боли, Нелли увидела лицо няни. Оно было взволнованным, бледным и от этого почему-то смешным.